Глава 16. Красная бархатная коробочка. Ни человек, ни другое живое существо не может жить вечно под вечным небом. Самые прекрасные женщины, самые образованные мужчины, даже сам Мохаммед, слышавший голос Аллаха, все старятся и умирают. Все временно в этом мире. Небо переживает все, даже страдания. Бова Джохар, поэт Балти, дед Музафара Али. Мортенсон представлял, сколь непростым путем движется посланец Верховного Совета айя на юго-восток, из Ирана в Афганистан и далее в Пакистан. Он будто видел внутренним взором маленького горного пони, пробирающегося по заминированной долине Шомали и высокогорным перевалом Гендукуша. В седельной суме гонца лежало постановление совета. Грек мысленно пытался задержать садника, насылал перед ним камнепады, оползни и лавины. Надеялся, что путь его займет годы. Ибо если гонец принесет недобрые вести, Мортенсону навсегда будет заказан путь в Пакистан. На самом деле красная бархатная коробочка с постановлением Верховного Совета Аятол была отправлена из кома в Исламабад почтой. Она благополучно прибыла в Скарду Там постановления размножили и распространили среди клириков Северного Пакистана для публичного чтения. Пока Верховный Совет рассматривал дело Мортенсона, в Пакистан заслали шпионов, которым было поручено разузнать все об американце, работающем в самом сердце шиитского Пакистана. «Из многих школ мне сообщали, что к ним приезжали странные люди и расспрашивали о программе обучения», — рассказывает Парви. «Не пропагандируют ли школы христианство? Не распространяют ли западный образ жизни и вседозволенность?» Наконец ко мне приехал иранский мулла. Он откровенно спросил, видел ли я, чтобы этот неверный, пил спиртное или пытался соблазнить мусульманских женщин. Я честно ответил, что в моем присутствии доктор Грег никогда не пил спиртного, что он женатый человек, который уважает свою жену и детей, что он никогда не пытался обольстить женщин Балти. Также я сказал Мулле, что он может приехать с инспекцией в любую нашу школу, Я готов обеспечить ему транспорт и возместить все расходы на подобную поездку. — Мы уже были в ваших школах, — ответил он и очень вежливо поблагодарил за то, что я уделил ему время. Апрельским утром 1998 года Парви пришел к Мортенсуну в отель Инт и сообщил, что их обоих вызывают в мечеть. Грег побрился и надел лучшую рубашку. Как и многое в шиитском Пакистане, мечеть и мама Бара скрыта от глаз посторонних. Она стоит за высокими глинобитными стенами, которые не радуют глаз никакими украшениями. Внешний мир может видеть за ними лишь высокий синий-зеленый минарет с громкоговорителями, с помощью которых Муэдзин созывает правоверных на молитву. Грег и Парви прошли через внутренний двор и ступили под сводчатую арку мечети. Мортенсен отодвинул тяжелый коричневый бархатный занавес и оказался во внутреннем святилище храма. Ни один неверно, никогда не переступал этого порога. Грег сосредоточился и переступил порог правой ногой, как того требовал исламский обычай. Внутри его ожидали восемь членов Совета мул в черных тюрбанах. По суровости, с какой поздоровался с ним совет Мохамед Аббас Рисви, можно было предположить худшее. Грег с Парви опустились на роскошные, Исфаханские ковры. Исфаханский из города Исфахан в Иране. Саид Абас предложил членам совета сесть рядом, потом сел сам и положил перед собой небольшую коробочку из красного бархата. Он медленно и церемонно снял с коробочки крышку и вынул из нее сверток пергамента, перевязанный красной лентой. Развязал ленту, развернул пергамент и строго посмотрел на Мортенсона. «Почтенный, сочувствующий бедным», — начал читать элегантную вязь фарси Саед Аббас. «Наш священный Коран учит, что все дети должны получать образование, в том числе наши дочери и сестры». Твой благородный труд соответствует высшим принципам ислама и направлен на помощь бедным и больным. В священном Коране нет указаний на то, что неверный не может помогать нашим мусульманским братьям и сестрам. Мы приказываем нашим священнослужителям в Пакистане не мешать осуществлению твоих благородных намерений. Посылаем тебе наше разрешение, благословение и молитвы. Саед Абас свернул свиток, положил его в красную бархатную коробочку и с улыбкой протянул Мортенсону, а потом пожал ему руку. Грег обменялся рукопожатиями со всеми членами совета. От радости у него закружилась голова. Это означает, пробормотал он, Фетва. Значит,. — Забудь об этом ограниченном, жадном человеке, — улыбаясь, — сказал Парви. — Нас благословил верховный муфти Ирана. С этой минуты ни один шиит не будет мешать твоей работе. — иншалла Саид Аббас приказал подать чай. Теперь, когда официальная часть осталась позади, все немного расслабились. — Я хотел обсудить с тобой еще одно дело, — сказал он. Мы хотим предложить тебе сотрудничество. Той весной известие о постановлении иранского муфтия распространилось по Балтистану быстрее, чем ледниковые реки стекают в долины с вершин Каракорума. Утренние совещания в вестибюле отеля Инд стали настолько многолюдными, что двух столов уже не хватало и пришлось перебраться в банкетный зал наверху. Обсуждения становились все более шумными. Пока Грег находился в Скарду, к нему каждый день приезжали гонцы из сотен отдаленных деревень. Все они предлагали новые проекты. Получив одобрение Верховного Совета аятолл, Мортенсон мог спокойно работать в Балтистане. Он стал обедать прямо на кухне отеля. Только здесь было возможно спокойно съесть омлет или овощное карри, не отвечая на вопросы и обращения. Карри индийское густое жидкое блюдо из тушеных овощей и мяса с пряностями, также смесь индийских пряностей. Только тут у него не просили возродить добычу полудрагоценных камней или отремонтировать деревенскую мечеть. Хотя Мортенсон этого еще не понимал, в его жизни начался новый этап. Больше не было времени на то, чтобы общаться с каждым просителем, хотя поначалу он пытался это делать. Он и раньше был занят. Но теперь казалось, что в сутках явно не хватает часов шести-семи. Приходилось вычленять из сплошного потока прошений те проекты, которые можно было реально осуществить саед аббас влияние которого в высокогорных долинах было крайне велико прекрасно понимал потребности каждой общины он был согласен с мортенсоном в том что только образование поможет бороться с бедностью но понимал что у детей балтистана есть более насущная проблема в таких деревнях как чунда в долине шигар каждый третий младенец не доживает и до года. Антисанитария и отсутствие чистой питьевой воды — вот основные причины детской смертности. Мортенсон с пониманием отнесся к этим словам. Прежде чем растение начнет приносить плоды, его нужно тщательно поливать. Дети должны вырасти, прежде чем смогут пойти в школу. Вместе с Саед Аббасом Рисви Грег отправился к вождю Чунда, Хаджи и Брагиму и убедил его предоставить рабочих для обеспечения деревни чистой питьевой водой. Присоединиться к проекту решили и жители четырех соседних деревень. Сотни рабочих по десять часов в день – канавы и траншеи. Работу удалось закончить за неделю. По трубам, купленным Мортенсеном, чистая родниковая вода поступила в пять деревень. «Я прислушиваюсь к мнению Саид Аббаса Ресви», — говорит Мортенсон. «Он относится к тому типу священнослужителей, которыми я глубоко восхищаюсь. Умеет превратить сочувствие в действие, не ограничиваясь словами. Он живет в реальном, а не в книжном мире. Благодаря его трудам женщинам Чунды больше не нужно каждый день проходить много километров, чтобы принести в дом чистую воду. Детская смертность в регионе, где проживает 2000 человек, сократилась наполовину. Перед отъездом в Пакистан мортенсон провел заседание Совета директоров, на котором было принято решение о строительстве весной и летом 1998 года еще трех школ. Главным для Грега было строительство школы в родной деревне Музафара. За последние годы Музафар серьезно сдал. Сила, которой он поражал всех на Балторо, иссякла. Он стал хуже слышать. Так бывает со многими Балти, которые годами работают в условиях высокогорья. Старость подкрадывается коварно и незаметно, как снежный барс. Халде, родная деревня Музафара, располагалась в плодородной долине Хуше, на берегу реки Шьёк, в том месте, где течение замедляется перед впадением в Инд. Это была идеальная пакистанская деревня. А растительные каналы тянулись по аккуратным полям, улицы прятались в тени раскидистых абрикосов и шелковичных деревьев, Халде напоминала мне Шангрила, — вспоминает Мортенсон, сюда я мечтал привести все свои книги, сбросить ботинки и поселиться на долгое-долгое время. Музафар, когда его трудовая деятельность подошла к концу, хотел спокойно провести в родной деревне свои последние годы в окружении садов, детей и внуков, подальше от страны вечного льда и снега. Строительство шло по отработанной схеме. Мортенсон, Парви и Махмал приобрели участок земли между двумя абрикосовыми рощами и с помощью местных жителей за три месяца построили прочную каменную школу на четыре класса. Все расходы составили чуть больше 12 тысяч долларов. Дед Музафара Бова Джохар был поэтом. Его имя славилось по всему Балтистану. Музафар же всю жизнь работал простым носильщиком и не занимал в Халде видного положения. Но вот он сумел организовать строительство школы и этим завоевал уважение односельчан. При этом Музафар, как и все, трудился на стройплощадке, справляясь с делами гораздо более тяжелыми, чем были под силу молодым. Стоя перед Построенной школой и глядя, как дети Халде поднимаются на цыпочки, чтобы заглянуть сквозь стеклянные окна в классы, где осенью им предстоит учиться, Музафар обеими руками сжал руку Грега. — Мои дни на этой земле сочтены, — Грег, — Сахиб сказал он. — Я хотел бы еще много лет трудиться вместе с тобой, но Аллах в великой мудрости своей лишил меня сил. Мортенсон обнял старого друга, который так часто помогал ему в поисках верного пути. Руки Музафары все еще были сильны. Он так сжал американца, что захватило дух. «Что ты будешь делать?» — спросил Грег. «Поливать деревья», — просто ответил старый Балти. Мохаммед Аслам Хан был ребенком в те времена, когда в долине Хуши, в тени ледников Машербрума, еще не было дорог. Прошли годы он стал подростком, но мало что изменилось в жизни его деревни Хуши. Летом он с другими мальчишками отгонял овец и коз на высокогорные пастбища, а женщины в домах делали кефир и сыр. С пастбищ была видна гора Чогори. Большая гора, или к Ка 2 как ее называли во всем остальном мире. Ее острая вершина выглядывала из-за широкого плеча Машарбрума. Осенью ослам со своими друзьями водил по кругу вокруг 606 могучих яков, чтобы те своими тяжелыми копытами молотили убранную пшеницу. Долгие зимние дни и ночи он старался держаться как можно ближе к очагу, За самое теплое место в доме приходилось бороться с пятью братьями, тремя сестрами и домашним скотом. Такова была жизнь. И каждый мальчишка в хуше знал, что она будет идти именно так. Но отец Аслама, голова Али, был вождем деревни. Все говорили, что Аслам — самый умный ребенок в семье, и у отца были на него другие планы. В конце весны, когда погода устоялась, но река Шиёк все еще стремительно несла ледниковые воды, голова Али разбудил сына до рассвета и приказал ему собираться в дорогу. Ислам не понимал, что происходит, но, увидев, как отец собирает его мешок и заворачивает кусок твердого овечьего сыра в чистую тряпицу, заплакал. Спорить с отцом было немыслимо, Но можно было задать вопрос. «Почему я должен уезжать?» — спросил он сквозь слезы, ища поддержку у матери. В свете масляной лампы мальчик увидел на ее глазах слезы. «Ты идешь в школу», — ответил отец. Аслам шел за отцом два дня. Как каждый мальчишка в хуше он отлично знал, узкие горные тропы, которые велись по голым скалам, словно плющ, По каменной стене. Но так далеко от дома он еще не уходил. Где-то внизу виднелась темная земля, освободившаяся от снега. Машер Брум остался далеко позади, как и весь знакомый мир. Когда тропа привела к берегу Шиока, голова Али повесил сыну на шею кожаный мешочек с двумя золотыми монетами. Когда иншаллах Ты попадешь в город Хаплу, найдешь там школу. Отдашь Сахибу, директору школы, эти монеты в уплату за твое образование. Когда же я вернусь домой? Спросил Аслам, пытаясь сдержать дрожь в голосе. Ты сам узнаешь, ответил отец. Голова Али надул шесть козьих пузырей, связал их в плот. Так Балти, переправляются через глубокие реки, которые невозможно преодолеть вброд. «Теперь держись крепче», — сказал отец. Аслам не умел плавать. Когда отец столкнул плод в воду, я не совладал с собой, закричал. Он был сильным и гордым мужчиной. Но, отплывая, я видел слезы в его глазах. Плод унес Аслама далеко от отца. Теперь он мог плакать открыто, никто не видел этого. Река стремительно неслась вперед, и мальчика охватил настоящий ужас. Это длилось десять минут, а может быть два часа. Постепенно течение замедлилось, а река стала шире. Аслам увидел людей на дальнем берегу и стал грести к ним. Незнакомый старик выловил меня из воды и завернул в теплое одеяло из шерсти яка, — вспоминает аслам Я все еще дрожал и плакал. Он спросил меня, почему я оказался в реке, и я передал ему слова отца. — Не бойся, — сказал старик, — ты смелый мальчик, раз забрался так далеко от дома. Когда-нибудь ты вернешься, и все будут относиться к тебе с уважением. Он дал ему пару смятых рупий и вывел на дорогу к Хаплу. История Аслама стала известна по всей долине хуше Он шел по дороге в город, и каждый встречный давал ему немного денег на учебу. «Люди были так добры, что я воспрял духом», — вспоминает Аслам. Очень скоро добрался до государственной школы в Хаплу и стал учиться изо всех сил. Хаплу оказался самым большим городом, в каком когда-либо бывал Аслам. Ученики в школе встретили его негостеприимно. Они дразнили новичка за то, что он так бедно одет. «У меня была обувь из шкуры яка и шерстяная одежда, а все школьники ходили в красивой форме», — вспоминает Аслам. Учителя пожалели мальчика, собрали деньги и купили ему белую рубашку, коричневый свитер и черные брюки, чтобы он был одет так же, как другие мальчики. Аслам носил форму каждый день, а по ночам чистил ее в меру сил. После первого года обучения он отправился домой в долину Хуше. Новая форма произвела на односельчан глубокое впечатление. Старик, встретивший мальчика в дороге, не ошибся в своих предсказаниях. «Я вошел в деревню», — вспоминает Аслам, — «в чистой и красивой форме». Все смотрели и говорили, что я изменился. Все уважали меня. Я понял, что должен оправдать эту честь. В 1976 году, когда Аслам окончил 10 класс школы в Хаплу, ему предложили должность в администрации северных территорий. Но он решил вернуться домой и после смерти отца стал вождем хуши. Я видел, как тяжело живут люди в долинах, и решил, что мой долг — бороться за улучшение жизни в родной деревне, — рассказывает Аслам. Аслам обратился к чиновникам. Ему удалось убедить администрацию в необходимости построить дорогу к деревне Хуша. Потом он задумал добиться выделения средств на небольшую школу для 25 мальчиков, которая расположилась бы в пустующей ферме. Но ему было трудно уговорить жителей деревни, Отправить своих детей учиться. По мнению взрослых, дети должны были помогать им на полях. Школа так и не была построена. Когда дети Аслама подросли, он понял, что для того, чтобы дать им образование, ему необходима помощь. «Аллах благословил меня девять раз», — рассказывает Аслам. «У меня было пять мальчиков и четыре девочки. Самой умной среди них была Шакила». Ей было негде учиться, и она была слишком мала, чтобы отправить ее из дома. Хотя за годы через нашу деревню прошли тысячи альпинистов, ни один из них не захотел помочь детям. До меня доходили слухи о большом американце, который строит школы для мальчиков и девочек по всему Балтистану. Я решил разыскать его. Весной 1997 года ослам... Два дня ехал на джипе в Скарду. Он добрался до отеля Инт и спросил Мортенсона, но ему сказали, что американец уехал в долину Бралду и может пробыть там несколько недель. «Я оставил письмо с приглашением в мою деревню», — рассказывает Аслам. Но он мне не ответил. Наступил июнь 1998 года. Водитель джипа сообщил ему, что американец — Находится рядом, в деревне Хане. «Той весной я вернулся в Хане», — рассказывает Мортенсон, — «чтобы созвать джиргу, то есть общий сход. Я хотел, чтобы люди сместили Джан-Джунгпу, который к тому времени стал вождем Хане, а я смог бы наконец-то построить в деревне школу». Но Джанг Джунгпа не собирался отказываться от титула вождя и от замысла построить альпинистскую школу. Он позвал полицию, сообщив о подозрительном чужаке в пограничном районе. «Он сказал, что я шпионю в пользу злейшего врага Пакистана Индии», — улыбается Грег. Пока Мортенсон прирекался с полицейским, требовавшим от него документы, в деревню приехал аслам «Я сказал американцу, я вождь деревни Хуша. Я пытался встретиться с вами в прошлом году», — вспоминает Аслам. «Приезжайте к нам вечером выпить чая». Мортонсон с радостью воспользовался поводом, чтобы уехать из Ханы. Он пребывал в твердом убеждении, что эта деревня проклята. Аслам был новатором во всех отношениях. Стены своего дома он расписал ярким геометрическим узором. Дом показался Мортенсону несколько смахивающим на африканский, но он сразу почувствовал себя в нем уютно. Они пили чай на крыше, и Грег слушал историю своего нового друга. Когда восходящее солнце окрасило ледяные вершины машербрума в розовый цвет, и настало время завтрака, Мортенсон согласился передать средства, выделенные советом директоров, на школу в хане деревне уши. Я разыскивал его по всему Балтистану и с удивлением узнал, что доктор Грег совсем рядом вспоминает ослам. Я думал, мне придется униженно умолять американца. Но он разговаривал со мной как брат. Грег очень добрый, мягкосердечный и вежливый человек. Впервые, встретившись с ним, Я буквально в него влюбился. Его полюбили все мои дети и все семьи Хуши. Школа, которую жители деревни Хуши построили летом 1998 года с помощью Института Центральной Азии, пожалуй, оказалась самой красивой в Северном Пакистане. Мортенсен во всем советовался с вождем, доверяя вкусу аслама Здание украшено алыми деревянными наличниками на оконных и дверных проемах, резной окантовкой крыши. Вдоль ограды школьного двора растут огромные подсолнухи. Летом они поднимаются выше самого высокого ученика. Из окон школы открывается вид на величественный гребень Машербрума. Неудивительно? что местные дети ставят перед собой высокие цели. Старшая дочь Аслама, Шакила, рассказывает нам о школе в Хуше, которая открылась, когда ей было восемь лет. Сегодня девушка учится в государственной женской высшей школе в Хаплу и живет в доме, снятом для нее отцом. Миловидная Шакила сидит на круглом шерстяном ковре рядом с отцом и улыбается из-под кремовой узорчатой шали. «Сначала, когда я только начала ходить в школу, многие жители нашей деревни считали, что девочки не пристало учиться», — говорит Шакила. «Они говорили, что я все равно буду работать в поле, как все женщины. Так зачем же забивать голову всякими книжными глупостями?» но я знала, как высоко мой отец ценит образование, поэтому не слушала их и упорно училась. «Я старался дать образование всем своим детям», — говорит Аслам, кивая на старших братьев Шакилы, которые уже стали студентами и теперь живут в Хаплу, присматривая за сестрой. Но эта девочка — Обратила на себя мое внимание еще в раннем детстве. Смущаясь, Шакила прикрывает лицо шалью. — Я вовсе не особенная, — говорит она. Но школу в хуше окончила с хорошими оценками. Учиться в Хаплу оказалось труднее. Она показывает отцу оценки за экзамен по физике. Ей стыдно, что она набрала всего 82 балла. Учиться трудно? Но я стараюсь, говорит она, в хуше я была лучшей ученицей. Зато здесь всегда найдется старший ученик или учитель, который может помочь. После того, как была построена дорога, путь Шакилы к высшему образованию в Хаплу не был таким опасным, как у ее отца к начальной школе. Но и ей пришлось преодолевать серьезные трудности. Шакила... Первая девочка в долине Хуша, которая получит высшее образование, с гордостью говорит Аслам. И теперь все девочки берут с нее пример. Услышав похвалу отца, Шакила снова закрывает лицо шалью. «Отношение к обучению детей у жителей Хуша начинает меняться», — говорит она. «Когда я возвращаюсь в деревню, то вижу, что все девочки учатся». Их матери говорят мне, — Шакила, мы ошибались. Ты правильно сделала, что прочитала эти книги и решилась уехать так далеко от дома. Ты — гордость нашей деревни. — Мне бы хотелось стать доктором, — говорит Шакила, — и работать там, где можно быть полезной. Теперь я знаю, что мир очень велик, и я видела только малую его часть». Успехи Шакилы в учебе вдохновили не только женщин Долины Хуши, но и ее старших братьев. 18-летний Якуб в течение года учился в университете Лахора, но провалил 6 из восьми экзаменов. Перевелся в колледж в Хаплу. Теперь он серьезнее относится к учебе, хочет стать правительственным чиновником. — У меня нет выбора, — говорит Якуб, — поправляя бейсболку с золотой звездой. Сестра для меня пример. Она упорно учится, так что и я тоже должен это делать. Шакила набрала сто баллов за экзамен по Урду. Аслам с нежностью гладит страницу зачетки с оценкой, как золотой самородок, найденный на дне реки Шиек. «За это я благодарю всемилостивого Аллаха», — говорит Аслам, — и господина Грега Мортенсена. В Северном Пакистане тысячи людей говорили то же самое летом и осенью 1998 года. Вернувшись в Пешавар, Грек объехал лагеря беженцев. Сотни тысяч людей бежали из Афганистана от безжалостного режима талибов. Их нужно было кормить, где-то селить и учить. Конечно, в таких условиях о строительстве школ не могло быть и речи. Но в лагере. Шамшату, юго-западнее пешавара. Мортенсон организовал своеобразные курсы. 80 учителей проводили уроки для 4000 афганских учеников. Грег согласился выплачивать учителям зарплату, пока беженцы остаются в Пакистане. Поскольку в Северном Пакистане распространены глазные заболевания, Мортенсон пригласил американского специалиста по катаракте, доктора Джеффа Табина. Тот бесплатно сделал операции 60 пожилым пациентам в Скарду и Гилгите. Единственного офтальмолога Балтистана, доктора Нияза Али, Грег отправил в современную глазную больницу в Непале. После курса переподготовки тот смог выполнять операции самостоятельно. А доктор Табин вернулся в Америку. Мортенсон решил. Школы его института должны давать детям начальное образование до пятого класса. Кроме того, надо обратить особое внимание на обучение девочек. Если обучать мальчиков, они уезжают работать в города, объясняет он, а девочки остаются дома начинают играть видную роль в жизни деревни и сохраняют все, чему их научили. Если хочешь изменить культуру, нужно улучшать санитарно-гигиенические условия и бороться с детской смертностью. А для этого необходимо давать образование девочкам. Мортенсон объезжал деревни на своем зеленом Лендкрузере. Встречался со старейшинами и уговаривал их подписать обязательство ежегодно увеличивать количество девочек в каждой школе на 10%, если они хотят и дальше получать поддержку института. Даже если девочки будут учиться только до пятого класса, говорит Грег, в Пакистане все изменится. Совет директоров Института Центральной Азии разделяет эту точку зрения. Жена Джорджа Маккауна Карн, которая основала начальную школу в Сан-Франциско, вошла в совет директоров ИЦА. Новым его членом также стал Абдул Джабар. Этот пакистанский профессор преподает в городском колледже Сан-Франциско. Теперь в совете стали работать профессиональные преподаватели. Сегодня институт руководит работой десятков пакистанских школ. Джулия Бергман вместе с двумя преподавателями городского колледжа Джой Дзюригелло и Бобом Ирвином организовала в Скарду летние курсы подготовки учителей. Педагоги имеют доступ к специально организованной библиотеке. школы института работают по той программе, что и любая государственная школа в Пакистане. Здесь нет уроков сравнительных культур, так популярных на Западе. В программе нет ничего, что консервативные религиозные лидеры могли бы расценить как антиисламские предметы. Но в то же время в этих школах нет места для пропаганды фундаменталистского ислама, чему учат во многих пакистанских медресе. «Я не хочу, чтобы пакистанские дети мыслили, как американцы», — говорит Мортенсон. «Я просто хочу дать им сбалансированное, не экстремистское образование». Эта идея лежит в основе всего, что мы делаем. Каждый успешно осуществленный проект укрепляет репутацию Мортенсена в Северном Пакистане. Его фотографии висят на стенах домов, и на лобовых стеклах джипов. Ислам запрещает поклоняться ложным идолам, и в Пакистане нет такого пантеона богов, как в индуистских странах. Но, как и в Индии, некоторые общественные деятели там завоевывают глубокое уважение и почтение, фактически переходя в ранг святых. Таким светским святым стал крикетист Имран Хан, А сейчас по суровым ущельям и скалистым долинам Балтистана распространяется легенда о замечательном неверном докторе Греге.